Глава пятая. Тем временем наверху Прия общалась с Виной, пришедшей ее навестить. Но это был не просто светский визит. Это была чрезвычайная ситуация. Вина была ужасно расстроена. Придя домой, она обнаружила, что Кедарнат не просто сидит, закрыв глаза. Он уткнулся лицом в ладони. Это было гораздо хуже его обычного оптимистического возбуждения. Он не хотел ни о чем говорить, но ей в конце концов удалось вытянуть из него признание, что муж оказался в очень тяжелой финансовой ситуации. Из-за пикетов и размещения полиции в Чауке оптовый обувной рынок доселе, только тормозивший, полностью замер. Каждый день приходили все новые чеки, а у него просто не было наличных, чтобы их оплатить. Те, кто был должен ему, в частности, два крупных магазина в Бомбее, придерживали выплаты за прошлые поставки, так как не были уверены, что он сможет обеспечить поставки в будущем. Поставок от людей вроде Джагата Рама, работавших под заказ, было недостаточно. Чтобы обеспечить заказы, которые он получил от покупателей со всей страны, Ему нужна была обувь из корзин джатавов, а те в последнее время не осмеливались появляться в мисс Риманди, но самой насущной проблемой оставалась оплата текущих чеков. Ему некуда было податься. Все его партнеры сами едва сводили концы с концами, наличности у них было очень мало. Просить взаимоутестия он ни за что не стал бы. Кедарнат был в полном отчаянии. Он попытается еще раз поговорить с кредиторами, ростовщиками, державшими его векселя, и их комиссионерами, которые придут за деньгами в назначенный час. Он постарается их убедить, что никому не будет выгодно, если его и таких, как он, припрут к стенке в кредитном кризисе. Такая ситуация не может продолжаться вечно. Он не неплатежеспособен, просто не ликвиден. Но ответ их он знал заранее. Он знал, что деньги, в отличие от труда, не связаны с определенной профессией и могут перетекать от обуви, скажем, к морозильным камерам. Без переквалификации, без сомнений или угрызений нужно только ответить на два вопроса. Какова выгода и каков риск? Вина пришла к Прие. Не за финансовой поддержкой, а за советом, как лучше продать драгоценности, которые мать подарила ей на свадьбу, и поплакать у подруги на плече. Она принесла драгоценности с собой. После болезненного бегства семьи из Лахора остались жалкие крохи. Каждая вещь так много для нее значила, что она начинала плакать, едва подумав о том, что может навсегда ее потерять. У нее было только две просьбы. Чтобы муж ничего не узнал, пока драгоценности не будут проданы, и чтобы ее отец с матерью оставались невидении хотя бы несколько недель. Разговаривали они торопливо, потому что в этом доме приватности не существовало, и кто угодно мог в любую минуту войти в комнату прии. «Мой отец здесь», — сказала прия. «Он внизу». обсуждает политику мы навсегда останемся подругами несмотря ни на что внезапно сказала вина и снова расплакалась приобняла подругу шепча слова утешения и предложила быстренько прогуляться по крыше в такую жару ты с ума сошла ну и что Если выбирать между жарой и вмешательством моей свекрухи, я знаю, что предпочту. Я боюсь ваших обезьян, выставила вина вторую линию обороны. Сперва они дерутся на крыше Даловой фабрики, потом прыгают на вашу крышу. Шахи Дарвазу пора переименовать в Хануман-Двар. Хануман-Двар, ворота Ханумана, Хинди. Хануман, чтимая в индуизме, обезьяноподобное божество. — Ничего ты не боишься. Я тебе не верю, — сказала Прия. — По правде сказать, я тебе завидую. Ты можешь гулять сама по себе в любое время. А посмотри на меня. И посмотри на эти балконные решетки. Обезьяны не пролезут сюда, а я не могу выбраться отсюда. — О. «Не стоит мне завидовать!» — вздохнула Вина. Они помолчали. «Как там, Хасхар? спросила Прия. Пухлое лицо Вины озарило улыбка, немного грустная, впрочем. «Очень хорошо. Как и твоя парочка, кстати. Потребовал, чтобы я взяла его с собой. Сейчас они там внизу на площади в крикет играют». Священный фикус им, похоже, совсем не помеха. Как мне жаль, Прия, что у тебя нет брата и сестры. Вдруг прибавила вина, припомнив собственное детство. Подруги вышли на балкон и посмотрели вниз сквозь чугунные прутья. Трое их ребятишек играли еще с двумя в крикет на маленькой площади. Десятилетняя дочка Прии, На голову превосходила всех. Она была неплохим боулером и прекрасным бэтсменом. Обычно ей удавалось избегать священного фикуса, который для остальных был неиссякаемым источником бед. Почему ты не хочешь остаться на ланч? спросила Прия. Не могу, ответила Вина, подумав о Кедарнате и Свекрови, которые будут ее ждать. «Может быть, завтра?» «Тогда? До завтра?» Вина оставила драгоценности у Прии, а та заперла их в стальной шкафчик. Когда они стояли у буфета, Вина заметила. «Ты поправилась». «Я всегда была толстой», — ответила Прия. «А из-за того, что я сижу здесь сиднем, как птица в клетке, толстею еще больше». «Никакая ты не толстая». — И никогда не была, — сказала ее подруга. — Из каких это пор ты перестала ходить по крыше? — Пока хожу, — ответила Прия, — но однажды я брошусь с этой крыши. — Ноги моей здесь не будет, раз ты такое говоришь, — сказала Вина и попыталась уйти. — Нет, не уходи, ты поднимаешь мне настроение, — сказала Прия. Пускай тебе подольше не везет. Тогда ты все время будешь прибегать ко мне. Если бы не раздел, ты никогда не вернулась бы в Брахампур. Вина рассмеялась. Ладно, пойдем на крышу, — продолжила Прия. Я на самом деле не могу тут говорить с тобой свободно. Они вечно приходят и подслушивают с балкона. Ненавижу это. Я так несчастна. «А если не расскажу тебе, то лопну!» Она рассмеялась и потянула вину, заставив подняться на ноги. «Я скажу баблу, пусть сделает нам что-нибудь холодненькое, чтобы мы не получили тепловой удар». Баблу звали странноватого пятидесятилетнего слугу, который появился в семье еще ребенком и все последующие годы становился все более эксцентричным. Недавно он повадился съедать все лекарства в доме. Выбравшись на крышу, они сели в тени водяного бака и расхохотались, словно школьницы. — Нам надо бы жить рядышком, — сказала Прия, распуская угольно-черные волосы, которые она нынче утром вымыла и смазала маслом. — Тогда если я и сброшусь с крыши, то упаду на твою. — Если бы мы жили рядом... «Это был бы кошмар и ужас», — сказала Вина, смеясь. Тогда ведьма и пугало собирались бы вместе каждый вечер и жаловались бы друг другу на своих невесток. «Ох, она околдовала моего сына! Он только и делает, что играет в чеупар на крыше! Она сделала его черным, как смоль! И еще она распевает на крыше бесстыдница на всю округу!» и нарочно готовит сытную еду, чтобы у меня пучили газы. — Однажды я взорвусь, и она попляшет на моих костях! — Прия захихикала. — Нет, — сказала она, — все будет прекрасно. Кухни будут напротив, и овощи смогут присоединиться к нам, чтобы жаловаться на своих притеснителей. — Ах, дружочек мой, картошечка! — Пугалок хатри варит меня. Расскажи всем про мою несчастную погибель. Прощай, прощай навеки, помни меня. О, подружка тыква, ведьма Банья пощадила меня всего на два ближайших дня. Я поплачу над тобой, но не смогу прийти на твою чауту. Прости меня, прости меня. Вина снова заливисто рассмеялась. «Вообще-то, — сказала она, — мне немного жалко мое пугало. Ей тяжко пришлось во время раздела, но она ужасно относилась ко мне еще в Лахоре, даже после рождения Бхасхара. Когда она видит, что я не страдаю, это причиняет ей еще более ужасные страдания, когда мы с тобой станем свекрухами, прия». Мы каждый день будем угощать своих невесток хи и сахаром. — А вот мне, мою ведьму, ни капли не жалко! — брезгливо помочилась Прия. — И я точно буду тиранить свою невестку с утра до ночи, пока не сломлю ее дух. Женщины выглядят гораздо красивее, когда они несчастны. Тебе не кажется? Она встряхнула густыми черными волосами из стороны в сторону и посмотрела на лестницу. — Это мерзкий дом! — прибавила она. — Лучше бы я была обезьяной и дралась на крыше даловой фабрики, чем мается невесткой в доме рая Бахадура. Я бы шмыгала по рынку и воровала там бананы. Я бы дралась с собаками, щелкала бы с зубами на летучих мышей. Я бегала бы на торбу с кабазар». И щипала бы там за попы самых красивых проституток. Я бы... А ты знаешь, что однажды учудили здесь обезьяны? Нет, — сказала Вина. Расскажи. Я как раз собиралась. Баблу, который скоро совсем свихнется, поставил будильники Рая Бахадура на карниз. И что же мы увидели в следующую минуту? Три обезьяны... Сидя на священном фикусе, разглядывали часы и пищали. М -м -м -м -м -м -м -м Тоненько так, как будто говорили, «А у нас ваши будильники, и что теперь?» Ведьма вышла на улицу. У нас не оказалось маленьких пакетов с пшеницей, которыми мы их обычно задабриваем, поэтому она прихватила несколько мусами и бананов и попыталась уговорить их слезть с дерева. «Идите, идите сюда, красотули, идите сюда, клянусь Хануманом, я дам вам что-то вкусненькое!» И они слезли, одна за другой, очень осторожно, и каждая сжимала в руке по будильнику. Они начали есть. Сперва одной рукой, вот так. А потом, поставив часы на землю, обеими руками... «Ну вот, как только будильники оказались на земле, ведьма замахнулась палкой, которую прятала за спиной и стала грозить им с такими грязными ругательствами, что я невольно восхитилась. Кнуты морковка. Ведь так говорят англичане». Так что история закончилась счастливо. Но обезьяны-шахидарвазы очень смышленые. Они знают, за что могут получить выкуп, а за что нет». На лестнице показался баблу, сжимая четырьмя грязными пальцами одной руки четыре стакана холодного нимбу пани, наполненные почти до краев. «Нате!» — сказал он, поставив стаканы. «Пейте! Если будете сидеть на таком солнце, то схватите пневмонию!» С этими словами он удалился. «Как обычно?» — спросила Вина. как обычно и даже более того сказала прия ничего не меняется единственная успокоительная константа здесь это неизменно громкий храп вакил сахиба иногда по ночам когда кровать трясется от его храпа я думаю вот он исчезнет и все что мне останется оплакивать это его храп но я не могу рассказать тебе всего «Что происходит в этом доме?» — прибавила она мрачно. «Твое счастье, что у тебя немного денег». «Чего только не делают люди ради денег, вина!» «Я не могу тебе сказать». «И куда они идут?» «Не на образование, не на искусство, музыку или литературу, нет. Все они уходят на драгоценности. И все женщины в доме должны надевать на шею тонны украшений на каждую свадьбу. И видела бы ты, как они оценивают друг дружку с ног до головы. «О, Вина!» — сказала она, внезапно осознав свою бестактность. «Язык у меня без костей. Вели мне его прикусить». «Нет, нет. Я получаю удовольствие», — сказала Вина. Но ну, скажи мне...» Когда ювелир придет в дом в следующий раз, сможешь ли ты оценить у него мои драгоценности, мелочи и особенно мою наворотну? Сможешь остаться с ним наедине? Хоть на несколько минут, чтобы твоя свекровь не узнала. Наворотна. Буквально девять сокровищ. Индийское украшение из драгоценных камней для девяти планет — в индейской астрологии «Наваграха». «Если бы мне пришлось самой идти к ювелиру, то меня точно обжулили бы. Но ты-то в таких вещах разбираешься?» Прия кивнула. «Я попробую», — пообещала она. Новоратна была очень красивой. В последний раз она видела ее на шее у Вины, в день свадьбы Прана и Савиты. Это была дуга из девяти квадратных фрагментов, каждый из которых служил оправой для девяти разных драгоценных камней. По краям и даже с обратной стороны, где ее и не видно, красовалась эмаль тончайшей работы — топаз, белый сапфир. изумруд, синий сапфир, рубин, бриллиант, жемчуг, кошачий глаз и коралл. Украшение не казалось хаотическим и беспорядочным. Напротив, тяжелое ожерелье представляло собой чудесную комбинацию традиционной основательности и красоты. Для Вины она была бесценна. Из всех подарков матери этот она любила — Больше всего. Думаю, наши отцы свихнулись на своей вражде. Ни с того, ни с сего сказала Прия. Кого волнует, кто станет следующим главным министром Пурва Вина кивнула, потягивая нимбупани. Что слышно о мане? Они посплетничали. О мане и Саиди Бай. о дочери Наваба-сахиба и о том, хуже ли ей живется в Пурде, чем при о беременности Савиты и даже из вторых рук о госпоже Рупе-мере и о том, как она пытается развратить своих самтхин, обучая их игре в Рамми. Они позабыли обо всем на свете. Но внезапно над лестницей возникла крупная голова и покатые плечи баблу. «О, Боже!» — степенулась Прия. «Мне же пора на кухню! Я тут заболталась, и у меня все вылетело из головы. Свекруха, наверное, уже закончила свою дурацкую канитель с готовкой еды для себя прямо в моком тхоте после ванны, и теперь орет, чтобы я пришла. Надо бежать!» Она говорит. «Это ради чистоты!» Но не возражает против тараканов, буйволинах размеров, которые бегают по всему дому, и крыс». которые ночью отгрызут тебе волосы, если ты перед сном не смоешь с них масло. Ой, останься на ланч, Вина. Я и так тебя совсем не вижу. Не могу. Правда, не могу, — сказала Вина. Мой Соня тоже любит, чтобы ему готовили именно так. И я уверена, что и твой Храпун тоже. Но он не настолько разборчив, — сказала Прия и нахмурилась. Он терпит все мои глупости, — «Но я сижу в заперти. Я никуда не могу выйти. Я не могу выйти из дому, кроме как на свадьбу или чтобы поехать в храм. Странные такие поездки. Или на религиозную ярмарку. А ты знаешь мое отношение ко всему этому? Если бы он не был таким хорошим, я бы совсем свихнулась. В нашем районе бить жен что-то вроде популярного вида спорта». Ты не можешь считаться полноценным мужчиной, если ты не треснешь жену разок-другой. Но Рам Вилас не ударит даже барабан на Дашаре. Дашара, виджая Дашами. Индуистский праздник, символизирующий победу добра над злом и широко отмечаемый индуистами в Индии и за ее пределами. И он так почтителен к ведьме, что меня с души воротит. а ведь она ему только мачеха. Говорят, что он так добр к свидетелям, что те всегда говорят ему правду, даже в суде. Ну, раз ты не можешь остаться, то приходи завтра. Пообещай мне еще раз. Вина пообещала. И подруги спустились с крыши в комнату на верхнем этаже. Дочка и сын Прии сидели на кровати. они сообщили вине чтоб хасхар ушел домой что один встревожилась вина ему уже девять лет а идти тут пять минут всего ответил мальчик шш укорила его прия повежливее со старшими лучше я пойду сейчас же сказала вина По пути домой Вина встретила на лестнице Л.Н. Огорвала. Агарвала. Лестница была крутая и узкая. Вина притиснулась к стене и сказала «Намасте!» «Джеттирахо, Бетти!» — ответил он на ее приветствие. «Да продлятся дни твои, дочка, Хинди!» И хотя он назвал ее «дочка», Вина почувствовала, что, едва увидев ее, он тут же вспомнил своего министерского противника, чьей дочерью она была на самом деле.